Русь к середине XVI века стала называться Третьим Римом. Спустя столетие, приняв эстафету от Византии, которая пала в 1453 году, имела ещё название Империя Ромеев, то есть Империя Римлян. Уже в первые века новой эры Римская империя трещала под ударами иудейских ростовщиков и работорговцев изнутри и варваров извне. В преддверии краха Римский император Константин в 320 году перенёс столицу империи из Рима в Византий на восток. Когда Римская империя пала, всё лучшее, что она имела, было перенесено в Византию, ставшую вскоре могущественной империей. Но и второй Рим стал ненавистен варварам, которые подвергали империю непрерывным набегам и войнам. Корыстные торгово-экономические и геополитические мотивы венецианской аристократии, иудейской торгово-финансовой олигархии стали стержнем многовековой тотальной подрывной деятельности против Византии, которая, обессилев в этой борьбе, и пала от турок в 1453 году, то есть всего пять с половиной веков назад. А Россия к падению Византии уже успела оправиться от татаро-монгольского нашествия, сдержать натиск католической Европы, собрать русские земли под руководством Ивана Калиты, Ивана III и его жены Софии, уроджённой Зои Палеолог, племянницы последнего византийского императора Николая Палеолога. Спустя столетие после падения Византийской империи Именно Иван IV Грозный создал тот основной костяк русского государства, которое стало подразумевать собой понятие Евразии, пришедшее уже в последующие века. Россия, впитав в себя православие и укоренившиеся в её государственной жизни византийские символы и традиции, приняв в качестве герба двуглавого орла, смотрящего на запад и восток, окаратив своих извечных врагов, расширив и укрепив свои границы, реально осознала свою геополитическую роль в мире. Все это и падение Второго Рима в Византии естественным образом привело к возреванию идеи наследования великого опыта и традиций Византийской империи. Идея Третьего Рима овладела умами политической, церковной и военной элиты. И землённая Европа была потрясена появлением на востоке столь мощной силы. Всего спустя 100 лет после падения Византийской империи на востоке была возрождена в ещё более могучем обличии новая сила Русь, Россия, Москва как Третий Рим. К этому времени Мощнейшие олигархические финансово-торговые кланы в Венецианской республике начали переносить свою экспансию в Атлантику. Ведь уже была открыта Америка, и наступал век новых географических открытий. Нужна была опора для дальнейших завоеваний. И опора эта была найдена в лице будущей королевы морей Англии и её королегенной Ричарда VIII. Все ранее эффективно работавшие короткие, а значит, более дешёвые сухопутные на морские пути с запада на восток через Средиземное море, Ближний и Средний Восток были перекрыты тогда воинствующим исламом в значительной степени из-за козней самой же Венецианской республики против Византийской империи. Остались только сухопутные пути через Россию. Но Москва уже самодержавно и жестоко контролировала все свои сухопутные и речные пути на восток. Тесный союз, в который вступила византийская республика и Англия Генриха VIII, в течение последующих веков выпеструет грозную силу наследников чёрных гвельфов, аристократии Венеции и Лондона. Торгово-финансовых элит этих государств, повязанных между собой династическими браками, членством в масонских ложах и оплодотворенных ортодоксальными иудейскими идеями богоизбранности, подкрепленных иудейским капиталом. Эта грозная сила со временем захватит под свой контроль Новый Свет Америку и в XIX-XX веках создаст мощнейшие структуры по завоеванию мирового господства, управляемые Зловещим Комитетом 300, о котором уже шла речь. А тогда, в середине XVI века, понимая, какой опасность для экономических интересов представляет самодержавное и беспрецедентно укрепившееся Россия, и было решено нанести по ней удар, удар не военный, а самый подлый. На что в Англии была большой мастерицей, решено было не просто отравить Ивана IV, а отравить ртутью, чтобы всё потомство наследников стало дебильным. Итак, им образом подорвать царствующую в России династию Рюриковичей, а также подорвать в народе веру в своих царей, которые будучи слабоумными, будут страдать манией преследования, выдвигать бредовые идеи, страдать припадками необузданной ярости, приступами сумасшествия, что так явно проявится потом у Ивана Грозного. Всем этим разрушались Так необходимы и для прочности любого государства тесные узы между самодержцем, царем и народом. А поскольку самодержец творит в своем слабоумии несусветные вещи, у народа будет зарождаться мнение, что всякая власть преступна, и на этом культивировать сопротивление власти, а через это взращивать измену, при помощи которой разрушать государство. Но то, что сорвалось у Англии в те далекие времена, Россия чудом устояла в великой смуте. Удалось сделать в 1917 году и повторить в 1991. Продвижение алкоголика и психически уже неадекватного в своем поведении Бориса Ельцина в президенты России позволило мировым заговорщикам не только разграбить страну, Но и разрушите основные государственные устои, деморализовав основные институты власти, посеять хаос, зрастить преступность, вергнуть народ в голод и вымирание. Особенно яркая картина профессиональной непригодности кадров для управления страной наблюдается в России начала 21 века. Такого низкого уровня кадров в правительственных кабинетах Россия не имела за всю свою тысячелетнюю историю. Народ превращён властью в забитых и покорных рабов. Вся власть вращается вокруг пятачка, именуемого Москвой, которая представляет собой коррумпированный, преступный, жестокий и алчный отброс России, у которых жёстко устоялось генетическое презрение к народу высшие ценности любого нормального государства и отторжение таких понятий, как духовность, честность, порядочность, чувство долга и патриотизм. Откуда же возьмётся здоровое потомство?